Глава одиннадцатая Я зашла в свою комнату. Захлопнула дверь и облегченно выдохнула. «Ну, здравствуй, сестричка!» «Что же ты такая напуганная, а?» Анжела сидела прямо на моей кровати, задумчиво вертя в руках книгу по истории Долерии. Сестра улыбалась, причем так мило и очаровательно, что я поняла, нужно забыть о гордости и бежать. Я резко распахнула дверь, чтобы выйти обратно, Но путь мне преградил герцог Форден, поэтому пришлось отскочить обратно. Герцог вошел в мою комнату, аккуратно прикрыл дверь, от ужаса всего происходящего у меня потемнело в глазах ощущение, что я вернулась в кошмар, но проснуться не получалось. Ну что же ты так, милая моя сестричка, не хочешь со мной поговорить? Глумилась Анжела. Чуть что и сразу за дверь? Что тебе надо? Мне? Мне ничего не надо! «А вот тебе домой надо. Нельзя так долго находиться в гостях. Это невежливо. Понимаешь? Герцог Форден жаждет брака с тобой. Посмотри на него, а? Будет самым заботливым мужем». Я глянула на герцога и побледнела. Он был чертовски зол. Куда делись все слуги? Где стража? Где хоть кто-нибудь? Я не вернусь, — прошептала я, чувствую, как не имеют губы. «Да?» — спросила Анжела. а потом резко подошла и дернула меня за руку. «Собираешься лечь под двух мужчин, нарушив все законы нашей страны, а потом кутаться в перчатки и балахоны, чтобы никто не прикоснулся к тебе? Но возвращаться в родной дом не хочешь? Уж лучше так, чем провести всю жизнь в стране, где правит не королева, а священники. Я ударила по больному, знала, как сестра трепетно относится к своей власти». как ненавидит, когда кто-то указывает ей на реальное положение вещей. «Ах ты!» Анжела замахнулась, а я зажмурилась, ожидая удара, потому что вырваться никак не выйдет. Она с детства была такой сильной, словно тренировалась не меньше солдата. Но удара не последовало. Анжела отпустила меня и начала медленно отступать, причем не вглубь комнаты, а в сторону герцога Фордена, который уже достал небольшой кинжал. Они что, прямо здесь собираются меня убить? Но рычание поставило все на свои места. Мой волчара вернулся с прогулки. Я, не раздумывая, встала за него. Какие забавные у тебя зверушки! Если так хотела домашнее животные, надо было сказать мне, я бы подарила тебе кого-нибудь. Конечно, не гарантия, что герцог Форден это бы стерпел. В конце концов, он ненавидит животных. Моя королева, сейчас не время для шуток. В отличие от сестры, которая почти не испытывала страха, герцог более четко понимал положение дел. «Абсолютно не время». В дверном проеме показался Эрон. «Опустите оружие. За нападение на нашу будущую королеву, боюсь, вам придется некоторое время провести в тюрьме. Не беспокойтесь. Она комфортабельна. В это время мы успеем выяснить обстоятельства». «Что вы? Какое нападение?» улыбнулась Анжела. А я ей позавидовала. Не потерять самообладание в такой ситуации непросто. Мы с сестрой хотели дружески побеседовать. Увы, она меня не так поняла. Но, разумеется, вы можете поместить нас туда, куда захотите. Вслед за Эроном показалась стража, которая и увела мою сестру вместе с герцогом. Как только они покинули мою комнату, я устала опустилась прямо на пол. Что же сейчас произошло? «Нет, выходки сестры я почти не удивилась, но...» «Как вы, Алисе, Рядом оказался Иштон. Но он точно не заходил в дверь. «Как?» Иерон подошел и поднял с пола, чтобы отнести меня на кровать. «Не нужно было так переживать, наша принцесса. Неужели вы подумали, безопасность в замке на столь низком уровне?» «Конечно, ваш священник весьма талантливый малый. Если бы нас не предупредили, все было бы чуть сложнее». Но вы не пострадали бы. В конце концов вас оберегает темный волк. Он сразу почувствовал, что вам грозит опасность, и примчался. Волчара лежал у двери, перегораживая вход своим массивным телом. Обычно я не ограничивала волка, когда тот хотел погулять. А гулять этот зверь хотел практически всегда и редко возвращался в мою комнату до полуночи. В отличие от сегодняшнего дня, Ира опустил меня на кровать. Собрался отойти. Но я не пустила, вцепилась в рукава его камзола. Спасибо ему, что он не проявил ни малейшего удивления. Иначе стыда я бы потом не обралась. Все хорошо, наша принцесса. Мы никому не дадим вас обидеть. Мы позволили вашей сестре зайти так далеко лишь с одной целью. Чтобы она побыстрее убралась из замка. А потом мне рассказали, что произошло. Оказывается, королева в предстоящем визите в мою комнату предупредила герцогиня. Не прямо, разумеется, а намеками. Но никто глупцом не был. Хватило и этого. Иштен решил, что лучше всего позволить моей сестре попасть ко мне в комнату, чтобы узнать, зачем ей вообще так рисковать. Стражу не убирали. Но священник как-то отрубил пару десятков тренированных воинов. Причем так, что они даже не могли сказать, кто это сделал и как. Я лежала в середине кровати, а по бокам легли Иштен с Эрроном. даже не раздевшись. Какие странные в Далерии порядки. Разве я могла подумать о том, что когда-то, еще не выйдя замуж, буду находиться в постели с мужчиной, точнее, с двумя? Как забавно судьба своей нити плетет. Следующее утро плавно перешло в обед, то ли слишком перенервничала, то ли просто лентяйка. Проснулась я не в самом лучшем настроении, и события нынешнего дня оказались моему настроению подстать. Ночью в Далерию приехал советник Резвера. Его визит был запланирован на неделю позднее, но срочным письмом было сообщено о перенесении визитов в связи с некоторыми волнениями в королевстве Резвер. Вроде бы ничего такого, но мою сестру вместе с герцогом пришлось выпустить из тюрьмы. Короли долерии имели право удерживать в тюрьме других королевских особ, только в том случае, если вина последних доказана. Но, увы, доказать, что моя сестра пыталась мне что-то сделать, Нелегко. Ночной визит всегда можно обосновать родственными чувствами, а наличие герцога – необходимостью взять охрану. А со священником, который обезоружил всю охрану, еще сложнее. Ни один стражник, который охранял коридор, ведущий в мою комнату, не вспомнил, кто его победил. Если бы прибывший советник узнал, что монарх какой-либо страны удерживается в тюрьме без веских причин, это могло бы обернуться войной для долерии. Все мне сообщил мрачный Иштан. «Везде, кроме магической комнаты, бери с собой Темного Волка. Это лучший охранник, какого только можно придумать. А почему в магическую комнату нельзя? Потому что она не пропустит никого, кроме тебя, меня и Иштена. К сожалению, мы сейчас не сможем весь день находиться с тобой. Но ночью обязательно будем здесь. Я лишь кивнула. Королевские дела, когда они наваливаются». не оставляют времени ни на что. Уж я об этом прекрасно знаю. Уверена, мне обеспечат отличную охрану. Но, тем не менее, мой страх перед герцогом Форденом не уменьшился. Потому я поступила самым разумным образом. Практически весь день я стала проводить в магической комнате. А как только выходила, меня встречал мой волк. Или присоединялись мои будущие мужья. Пусть мною руководил страх, но никаких неудобств от пребывания в магической комнате. Я не испытывала. В первый день после долгого чтения при свечах немного поболела голова, но не более того. А потом я привыкла. К тому же Эрон заметил, что я не покидаю комнату, потому старался заходить чаще положенного. Как он сам признался, скинул всю дипломатию на Иштена, освободив время себе. Мне оставалось лишь дождаться, когда моя сестра наконец уедет в Астон, чтобы я расслабилась и почувствовал себя по-настоящему спокойной и свободной от нее. От герцога Фордена. жалел я сейчас лишь об одном. С герцогиней Орленси нам так и не удалось перекинуться парой слов наедине. По правилам долерии сестра должна уехать как раз под конец второго этапа подготовки к ритуалу, но... Но не уехала. Потому что в один день зашел мрачный Иштен. Выпнул. Иначе не скажешь. Эррена из комнаты. Велев заняться делами. А сам рассказала о новостях. Королева Астиона во время прогулки... «Была ранена, потому покинуть королевство сейчас не может».